4. На это у Эди ушло полтора часа, и лишь потому, что ради краткости он опускал часть произошедшего с ними. Гроза всё ещё не начиналась, но и не уходила. Над домом Дика Бекхарта иногда погромыхивало, а иной раз гремело с такой силой, что они подпрыгивали. Молнии били по центру узкого озера, которое лежало под ними. На мгновение другое освещая окрестности, окрашивая их в нежно-лиловый цвет. Однажды поднялся ветер, зашумел кронами деревьев, и Эдди подумал. «Теперь начнется. Точно начнется». Но гроза не началась. И при этом и не думала уходить. Нависла над ними, как меч на самой тонкой из ниточек, заставив Эдди подумать о долгой странной беременности Сюзанны. Теперь оставшись в прошлом. Где-то часов в 7 отключилось электричество, и Джон некоторое время рылся в ящиках кухонных шкафов в поисках свечей, а Эдди продолжал рассказывать о стариках из речного перекрёстка, о безумцах из Лада, о запуганных жителях Калье Бринстёрджес, городка, где они встретили бывшего священника, который вроде бы сошёл со страниц книги. Джон поставил свечи на стол вместе с крекерами, сыром и бутылкой ледяного чая Red Ginger. Рассказал Эдди и об их визите к Стивену Кингу, о том, как стрелок загипнотизировал писателя и приказал забыть об их появлении, как на короткое время они увидели Сюзанну. Как решили позвонить Джону Каллуму, потому что по словам Роландо, в этой части мира позвонить они могли только ему. Когда Эдди замолчал, Роланд рассказал, как по пути к Тэтлбэк-Лейн они встретили Чевина из Чайвана. Стрелок положил серебряный крестик, который показывал Чевину, на стол рядом с тарелкой сыра. И Джон провел толстым ногтем большого пальца по звеньям тоненькой цепочки. А потом и надолго повисла тишина. И когда Эдди более не мог её слушать, он спросил старого сторожа, многому ли из рассказанного он поверил. Всему, без малейшего колебания, ответил Джон. Так вы хотите позаботиться о той розе в Нью-Йорке, не так ли? Да, кивнул Роланд. Потому что она оберегает луч, тогда как большинство остальных уничтожили эти Как вы их там называете? Телепаты-разрушители? Эдди поразился, как легко и быстро Калем ухватил самую суть, но, возможно, удивляться не стоило. Свежим глазом все видно лучше, любила говорить Сюзанна. А Калем определенно относился к тем, кого Седые Лада назвали бы умником. Да, ответил Роланд. Ты говоришь правильно. Роза берегает один луч, Стивен Кинг другой. По крайней мере, вы так думаете. За ним надо приглядывать, Джон, вставил Эдди. Помимо всего прочего, у него много вредных привычек, а мы, покинув 1977 год этого мира, больше никогда не сможем вернуться сюда и проверить, как он. Кинг не существует ни в одном из других миров, практически наверняка. Нет. ответил Роланд. «Даже если и существует...» добавил Эдди. «Что он там делает, не имеет ровно никакого значения. Этот мир ключевой. Этот и тот, из которого пришел Роланд. Эти два мира — близнецы». Он посмотрел на Роланда, ожидая подтверждения. Стрелок кивнул и закурил последнюю сигарету из тех, что ранее дал ему Джон. "Думаю я смогу приглядеть за Кингом", сказал Калим. "И ему знать об этом не обязательно, при условии того, что я вернусь после того дела, по которому вы посылаете меня в Нью-Йорк". "Я представляю себе, что это за дело. Но ну, может вы расскажете подробнее?" Из заднего кармана джинсов достал потрёпанный блокнотик с зелёной обложкой. Пролистал практически весь, но нашёл чистый листок. Из нагрудного кармана выудил карандаш, послюнявил конец. Эдди едва не передернуло и выжидающе посмотрел на них, как смотрит на учителя любой ученик средней школы в первый учебный день. А теперь, дорогие мои, почему бы вам не рассказать вашему дядюшке Джону все остальное?